заглянуть в ваше прошлое нервное лицо режиссера все запрыгало от жажды немедленного чуда. Да, что-нибудь из моего детства. Он уверен, что об этом периоде его жизни никто ничего не знает, понял Рас Петрович. Ну, ясновидение, такие ясновидения. Скажите, Нойнович, ваше настоящее имя. Совершенно настоящее согласно метрике. Понятно. Фандорин свел к переносице черные брови, закатил глаза к колбу, с которого свисала седоватая прядь. Именно так, по его представлению, повел бы себя ясновидящий. Начало вашей жизни печально, милостивый государь. Ваш батюшка никогда вас не видывал. Он отошел в мир иной, пока вы еще обретались в чреве вашей матери. Смерть была внезапной, неожиданный удар рока. Шанс ошибиться был невелик. У евреев есть давние обычай называть детей в честь кого-нибудь из умерших родственников и почти никогда в честь живущих. Именно поэтому так редки случаи, когда сына нарекают именем отца, разве что если тот скончался. Предположение насчет внезапной смерти было тоже не слишком рискованным. Люди, которые долго и тяжело болеют, не производят на свет столь жизнеспособного потомства. Простенькая дедукция прямо-таки сразила впечатлительного постановщика. Феноменально, вскричал он, хватаясь за сердце. Я никому этого не рассказывал, ни одной душе. Около меня нет никого, кто знал бы мою судьбу. Господи, как же я обожаю все необъяснимое. РасПетрович, вы уникум! Чудотворец! Я с первой же минуты, как только увидел вас, сразу понял, что вижу перед собой человека необыкновенного. Если б я был женщиной или последователем Оскара Уальда, Непременно бы в вас влюбился. Шутка сопровождалась обаятельнейшей улыбкой. Широко раскрывшиеся карие глаза смотрели на Фандорина с искренней симпатией, не откликнуться на которую было невозможно. Обволакивает, подумал Раст Петрович. «Пускает в ход обоянию и отменно ловко. Этот человек отличный актер, прирожденный манипулятор. Испугался моего маленького фокуса. Теперь хочет понять, что я за птица, приручить, раскусить. Что ж, кусай, кусай. Зубы только не сломай. Есть вас внутренняя сила великодушия», продолжал ластиться Ноевич. О, я в подобных вещах разбираюсь. Мне мало с кем хочется откровенничать, но с вами испытываю желание быть беззащитным. Ужасно рад, что Ольга Леонидовна Вас к нам прислала. В трупе действительно идет какая-то зловещая ферментация. Будет отлично, если вы присмотритесь к моим актёрам и сумеете прозреть негодяя, спрятавшего в цветах змею. А заодно неплохо бы узнать, кто третьего дня налил мне в калоши клея. Дурацкая шутка, пришлось менять подметки на совершенно новых штиблетах, а калоши выкинуть. Рас Петрович обещал прозреть и погубителя калош, когда ему дадут возможность познакомиться с трупой. Так мы прямо сейчас это и провернем?» — объявил Штерн. К чему откладывать? У нас как раз назначено собрание через полчаса. Буду объявлять новую пьесу для постановки и распределять, кто кого играет. Актеры лучше всего обнаруживают свое подлинное я, когда начинается свара из-за ролей. Увидите их как голеньких. Что за пьеса? спросил раз Петрович, вспомнив рассказ соседа по ложе. Или это еще тайна? Помилуйте, мой новичок, смеялся. Какие тайны от ясновидящего? К тому же, завтра об этом напишут все газеты. Я выбрал для новой постановки «Вишневый сад". Отличный материал, чтобы разгромить Станиславского его же оружием, на собственной его территории. Пусть публика сравнит мой «Вишневый сад" с их худосочными экзерсисами. Не спорю. Художественный театр когда-то был недурен, но выдохся. А мало мы говорить смешно. Театр Корша балаган для купчишек. Я покажу им всем, что такое истинная режиссура. И настоящая работа с актерами. Хотите, я расскажу вам, дорогой Арс Петрович, каким должен быть идеальный театр. Я вижу, что найду у вас умного и благодарного слушателя. Отказаться от предложения было бы невежливо. К тому же, Фондорину в самом деле хотелось разобраться в причудливом устройстве этого нового для него мира. Говорите мне, интересно. Нойнович встал над гостем в позе ветхозаветного пророка, взгляд его заблистал. Знаете, почему мой театр называется Ноев ковчег? Во-первых, потому что только искусство спасет мир от потопа, а высший род искусства театр. Во-вторых, потому что у меня в труппе полный набор человеческих особей. Ну, а в-третьих, всякой твари у меня по паре. Заметив недоумение на лице собеседника, Штерн довольно улыбнулся. Ну да, у меня есть герой и героиня. Резонер, благородный отец и гранд она же матрона. Слуга, проказник, буфон и субредка, проказница инженю Кокет. Злодей и злодейка. Простак и травести. Не пара, но этим двум пла предписано одиночество. Ну и наконец, есть я и мой помощник для исполнения всех прочих возможных ролей. Я второго плана, он третьего. Моя теория актерской игры заключается в том, что не нужно делать ставку на так называемых универсальных артистов, которые способны сыграть что угодно. Вот я, например, универсал. не могу с одинаковым эффектом сыграть кого угодно, хоть Лира, хоть Шейлока, хоть Фальстафа, но подобные гении встречаются крайне редко, сокрушённым Мольвилд Нойнович. Набрать их целую труппу невозможно, а вот актеров, которые очень хороши в одном единственном амплуа, сколько угодно. Я беру такого человека и помогаю ему довести сильное, но узкое дарование до совершенства. Амплуа должно стать неотделимо от личности, это лучше всего. Впрочем, артисты на подобную мимикрию податливы, а я отлично умею их направлять. Принимая кого-нибудь в труппу, я даже обязываю актера взять сценическое имя, совпадающее с ролевым жанром. Знаете, как вечно зовёт, такой она и будет. Прежние псевдонимы оставили себе только Примадонна и Премьер. У обоих уже были имена, привлекающие публику. «Резонер» у меня стал «Разумовским», Злодей, Мефистовым, «Субредка» Клубникиной и так далее. Вы на них сейчас посмотрите и сразу увидите, что у каждого амплуа буквально срослось с кожей. Они и вне сцены продолжают работать над образом. Герас Петрович, успевший выучить наизусть состав труппы, спросил: А что же за амплуа у бога пана, который так храбро вчера себя показал? Девяткин, такое имя ни с чем не ассоциируется. Это второй режиссер, мой незаменимый помощник, прислуга за все. один в девяти лицах. И, кстати, сказать единственный, не считая меня, кто выступает под своей природной фамилией, объяснил Штерн. Я подобрал его в жуткой провинциальной труппе, где он кошмарно играл героев под псевдонимом Лермонт. Хотя сам скорее похож на порутчика Салёнова. Теперь он на своем месте и абсолютно бесценен. Я без него как без рук. Главный фокус в том, что у меня в театре вообще все на своем месте, кроме, пожалуй, Смарагдова. кожа на лбу режиссера собралась трагическими складками. Жалею, что польстился на эффектную внешность и шлейф из многочисленных поклонниц. Героя должен играть герой, а наша политушка просто павлин с яркими перьями. Печалился гений однако недолго. Его лицо вновь залучилось торжеством. Мой театр идеален. Знаете, что такое идеальный театр? Фандурин сказал, что нет, не знает. А я вам объясню. Это театр, в котором есть все необходимое и нет ничего излишнего, ибо для труппы вреден как недостаток, так и избыток. Трудность в том, что идеальных пьес на свете очень немного. Знаете, что такое идеальная пьеса? Нет. Это пьеса, в которой выпукло представлены все амплуа. Классическим образцом считается горе от ума. Однако теперь так больше не пишут, а нельзя же все время кормиться классикой. Зрителю надоедает. Хорошо бы что-то новое, экзотичное, с ароматом иной культуры. Вот вы говорили, что жили в Японии. Перевели бы что-нибудь про гейш и самураев? После войны публика стала падка на все японское, он рассмеялся. Шучу. «Вишневый сад почти идеальная пьеса. Как раз столько ролей, сколько мне нужно. Кое-что надо подкорректировать, обозначить появственней и выйдет отличная комедия масок, Сплошь на характерах, без привычных чеховских полутонов. Поглядим тогда. Константин Сергеевич, чей сад цветистей. Я, Ирас Петрович напомнил Фандорин и не понял, отчего чего Штерн поглядел на него с сочувствием.